Аватар четвертый. Дима. Сейчас опять диван скрипеть будет. Поменяли бы, что ли? Думают, что я ничего не слышу. Слышу, конечно. Все слышу. Все вижу, все чувствую. Я только делаю вид, что мне по барабану. Сколько музыку громче не делай, этот все равно не в моем вкусе. Все время недоволен. Бутунен к нам домой пришел, а я к нему. Надолго их сегодня хватит? У них еще дофига скиллов. Вован, не мог бы ты скрафтить мне грин? Помойте меня. Клево. Я бы сам хотел катить этого моба, но чем? У меня нет столько арма. Я бы его купил и сделал своим маунтом, но у меня нет столько голды. Но это их дело. А мать жалко. Если она его и вправду любит, то дура. Она же красивая, нашла бы мужика себе щедрого. Где-нибудь за границей я бы с ней туда уехал. «Английский у меня есть». «Она думает, что тупой и кроме как играть ни на что не способен». «Задрот». «Но они сами взрослые не задроты. Утром на работу, вечером в телефоне или в телевизоре. И так вся жизнь, не считая выходных, там вообще сплошной трэш. Они не понимают, что хп не бесконечно». «Ну пусть мать думает так. Ей же надо о чем-то думать тоже». «Я тут колечко с шестью процентами пения скрафтил. Не надо кому». «Сколько у тебя хп осталось, Вован? Дай арма. Молодчик? еще есть? Они тут со всех сторон. Хорош флудить. Ну, прикрой, ну! Меня убили. Вот ты кидала. Лучше бы вообще не играл. Да пошел ты! Пока ты там флудил, меня убили. Ладно, пойду что-нибудь поем». Черт, там, наверное, моб сидит. Не хочу его видеть. Опять начнет нудеть, что я вчера свет на кухне не выключил. Будто это он платит за электричество». «У меня же есть ХП!» Дима поднял с пола и открыл портфель, достал оттуда печенье. «Го, я в игре!» — снова надел наушники Дима. «В клан? Кто-нибудь его знает? А ты кто?» «Ну и что?» «Опоздавшему поросенку сиська возле жопы!» Вместе со смехом жевал в микрофон печенье Дима. «Скоро они перестанут скрипеть. Этот козел отчим зайдет, скажет, чтобы я потише играл. Вот и все общение». А если бы я к ним так же зашел и попросил потише стонать?